Кэпс. Иногда мои друзья, находившиеся на различных уровнях партийно-государственной и иерархической лестницы, пытались мне помочь. Но никогда у них ничего не получалось. Временные успехи только подчеркивали общее безобразие моей ситуации. Существовала физиологическая несовместимость между мной и окружающей меня действительностью, и она была непреодолим. Как бы ни пытались меня иногда заглотнуть в официальное искусство, а такие попытки были, с отвращением отрыгивали, я не переваривался в этом желудке. Бывал я сам, с Макиавелли, и призывая на помощь исторические аналогии, истории же искусств красочно повествует о сговорчивости разного рода талантов с вельможными ничтожествами всех времен и народов, Пытался изменить себе и шел на сближение, понимая, что скульптор не поэт, не свободный философ, и, увы, зависит от государства. Будучи монументалистом, я не хотел всю жизнь просидеть в подвале, не хотел быть генералом без армии. Соображения побеждали отвращение, я сам тащил себя за шиворот. Но при личной встрече с современными медичами забывались практические аргументы. Кто-то, кто был сильнее меня, превращал претендента на роль государственного скульптора, советского скопуса, в разнузданного анархиста. Как будто внутри моего взрослого тела, одетого во взрослый, подчеркнуто респектабельный, на такие случаи пиджак, пиджак имени ЦК, прозвали его мои друзья, находился некто, некое существо, скорее всего, мальчишка, который не хотел... Не хотел, просто не хотел быть ни у кого на поводу. А почему? Да не почему. Просто так, я такой. Пусть не хороший, но это я. Как-то раз мои друзья-аппаратчики пришли к выводу, что меня нужно познакомить с человеком, который у косыги ворочает культурой. Мы долго готовились, меня учили, как с ним разговаривать. Мне объясняли, что он не очень далек, но зато склонен меценатствовать. Мне говорили, что я должен говорить и чего говорить не должен. В общем, был большой тренаж. Он же приезжал тихонечко и таинственно. Потому что не очень-то гоже ему в ресторане встречаться с неофициальным художником, да еще с таким. В то же время он, видимо, умирал от любопытства, так как обо мне в этой среде ходила масса взаимоисключающих слухов и легенд. Итак, В ресторане «Арбат» мы сняли в кабинете столик. Я тогда уже имел много денег, поэтому стол ломился от яств, балыков, черной икры, от разных вин, коньяков, от всего, что только можно было купить. Первая половина вечера началась превосходно. Я ему рассказывал о своем патриотизме, о войне, о том, как я был добровольцем в армии. Я говорил, что хочу служить родине, хоть моя форма в искусстве и отличается от общепринятой. Он знал, что Косыгин, его шеф, подарил мою работу Кэккнену и, значит, в какой-то степени понимал мою проблему. Друзья упивались моими успехами и гордились мной. Они переглядывались и посматривали на этого человека, кличка которого была Хепс, словно говоря ему «ты видишь, видишь, он же свой, свой, он наш, мы же тебе говорили», и я изо всех сил старался быть своей. Желание служить, желание приобщиться делает нас снисходительными. Я старался найти в нем симпатичные черты и находил. Доброе лицо, несколько близорукие глаза, смешные, десять-пятнадцать волосков, торчащие клоком на лысине. Нормальный человек. Чего же еще надо нам, чтобы терпеть начальство? Мало надо. В тайниках души мы так презираем власть, что, если ее представитель не сразу укусит, пырнет или хрюкнет, уже хорошо. Ведь и Косыгина уважают за то, что он нормальный, то есть средне-грамотно говорит. Единственный из всех руководителей своего поколения. Но, боже мой, мой сосед жалкий инженеришка говорит лучше и литературнее Косыгина, а его-то никто не уважает за это. И ясно, почему? Он не власть. Итак, я пытался зауважать человека из аппарата, нормально говорящего Косыгина. Я не только устно и мимически демонстрировал ему, что я свой, я пытался слушать его, что, правду говоря, было трудно. Он обладал вязкостью сознания, все время спотыкался на несущественных деталях, увязал в них. Внешний предметный мир уводил его от сюжета рассказа. Он помнил, что где, когда съел на протяжении многих лет, кто в чем был одет, кто кому что подарил, сколько что стоило и так далее и тому подобное. Если ж ему казалось, что он что-то спутал, как-то у французского посла лет от двадцать пять тому назад ел он говядину или телятину, он прерывал рассказ, Накрывал голову ленинским жестом руки и долго и упорно думал. На это время мы все затихали, чтобы не мешать титанической работе его мозга. Наконец он радостно вспоминал, да, это была говядина. Но сюжету мешало еще то, что он никак не мог вспомнить, из какой части Франции добыт этот скот, и снова ленинский жест. Лысый лоб покрывался испариной и почти слышно, как в мозгу шелестит картотека. В чем-в чем, но в стремлении к точности детали ему отказать было нельзя. А вот выжимки из его беседы. — Моя жена... Сообщаются все анкетные данные, происхождение, возраст, несудимо, образование, конечно, включая рост, цвет волос, глаз и другие физические признаки. Не верила, что я сделаю карьеру. Из анкетной части рассказа видно, что она из более интеллигентной семьи, чем Хепс. И несколько презирала мою рабочую косточку. Но как приятно иногда доказать, вдруг звонок. Сообщается, как ему вне очереди поставили телефон. как в таких случаях ставятся телефоны вообще, какой формы и цвета у него телефон, и чем его телефон лучше других, тебя вызывают. К кому бы вы думали, к Молотову? Тут никаких комментариев, только сияние чела, хепса и вставшие по стойке смирно десять волосков на заблестевшие от восторга лысень. Долгая пауза. К самому Молотову. А жена? Я замечаю, недоуменно смотрит из-за занавески. Сведения об этой занавеске и занавесках вообще. Черная машина рычит у подъезда. Естественно, все о машинах и табелях рангах, то есть кому, в каких случаях и какая положена. И по белой линии без знаков движения. у, -у, -у знай наших! Действительно, какой русский не любит быстрой езды? Но торопился он зря, так как его просили подождать, и если он не успел позавтракать, а он не успел откушать в столовой Совмина подробнейшее и необычайно квалифицированное изложение, как и что он в этой святейшей из святых кормушек кушал. И вдруг репродуктор такого так Вячеславу Михайловичу к Молотову я хватаю папочку, Отступление о папочках, о тесемочках, застежечках, цвете и размере, важности папочка вообще, о его особенности. Все на меня смотрят, кто таков к Молотову, к самому Молотову, приятно, у, -у как приятно, видела бы жена, вводит в кабинет Длиннющее описание всех предметов, находящихся в кабинете. Товарищ Молотов в сером костюме и в таком оранжевом галстуке. Нет, нет, простите, он был в сером костюме и в коричневом галстуке. В он был в другой раз. Я потом расскажу о том, что было, когда он был в оранжеватом галстуке. Я прошу у него прощения, извините, товарищ Молотов, я кушал. Тут нужно объяснить, Хепс не сидел в приемной, а сидел в столовой, и поэтому был вызван по радио, и это его смущало, не рассердился ли Молотов. А Вячеслав Михайлович, как сейчас помню, мне говорит, кушать у нас в Совете министров, а также в ЦК, не возбраняется. Понимаете, мне, мне, прямо так простецкий говорит, кушать не возбраняется. И в интонации хепса прозвучало что-то надмирное. На мгновение, как мне показалось, чело его озарило с ореолом, расплывчатое. Добродушное лицо приобрело значительное выражение, все превратившись в свиной пятак, из дырок которого, как из священных репродукторов, несли слова новой религии «кушать, кушать, кушать». И вдруг я увидел горы и небеса, моря и луга, на которых гигантскими буквами начертано «кушать». Не возбраняется. Хепс же, опустившись на землю, широким жестом пригласил меня разделить его восторг. Закис от радостного смеха и, подарившись черной икрой, запил армянским коньяком, но он никак не мог успокоиться, все время хихикая и, повторяя многозначительно так Вот так-то Эрнст кушать! Не возбраняется. Понял, Эрнст, не возбраняется. И поднимал беленький пальчик, чтобы подчеркнуть важность и ритуальный смысл — кушать, кушать, кушать. А поскольку не возбраняется, он и кушал, пил, и кушал, кушал, и пил, и рассказывал, и рассказывал. А так как мы слушали, он был убежден, что мы упиваемся содержательностью его рассказов и радуемся вместе с ним всем разудалым радостям чиновничего. Бытия, жития и кушанью. И, конечно, он говорил о семье. И, конечно, как все они, когда подопьют, Для меня семья — все. Но с вами и между нами, ах, художники, Эх, на турщицах, цыганочки, Тра-тра-тра-тру-ля-ля, Мастерскую тебе отгрохую, Построю хорошую мастерскую За государственный счет. Построил же я кобелю. Мы здесь все свои, но тебе, но тебе поэтому скажу без балды, тебе другую. У нас же ты не такой официальный, тебе мастерскую с интимными уголками. Как говорят французы, гран мерси. А один уголок мастерской для меня. Знаешь, почему я люблю большую М -м -м -м, между нами? В ней можно найти свой интимный уголочек. Хи-хи-хи. Все бы ничего. И не такого я за свою жизнь наслушался, но он как-то незаметно перешел на «ты». В его интонациях появилось нечто дружески поощрительное, но с начальственным оттенком. Вообще-то в неофициальном протоколе, если начальство переходит с подчиненным на «ты», то есть начальство говорит подчиненному «ты», подчиненный же начальству «вы» до особого разрешения, это уже поощрение со стороны начальства, это уже выделение тебя из стада, это уже некое приобщение. Я никогда не терпел такого рода панебратство, оно действовало всегда на меня, как красная тряпка на быка. Может быть, не тыкай мне, Хепс. Я бы стерпел его занудности и безобразие, Но тут уже было выше моих сил, и меня понесло. Вы что мне тыкаете? Я с вами и свиней не пас. Много я ему сообщил. И что у моего деда дворник был культурнее начальничка косыгинской культуры. И что я таких сявок. как он у параши на четыре кости ставил. Много, ох, много было высказано ему на сочном и отборном сленге. Почему в напряженные моменты при общении с хулиганами, бандитами, милиционерами, функционерами я переходил на уголовный язык? Выросший в весьма интеллигентной семье, я, естественно, грамотный, и, как многие считают, культурно, говорю на литературном русском, Но жизнь взрастила меня не только в литературных интеллектуальных салонах, и я скоро понял, что на строительной площадке, в армии, в милиции или даже у начальства в определенных обстоятельствах сленг звучит как язык силы, а интеллигентный русский как признак слабости. И при встречах с Хрущевым, возможно, умение нахамить Шелепину на сленге частично защитило меня. Литературный русский сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблотненного языка с канцелярскими клише. Итак, выпоров феней ни в чем не повинного хепса, я бросил официантам пачку денег и ушел, в основном недовольный собой, проклиная и кляня себя за подхлимаш хамство и нездержанности. Но эта история кончилась совершенно неожиданно. Естественно, мои друзья очень обиделись на меня. Один из них мне позвонил на следующий день. «Эрнст, ты не был настолько пьян, чтобы тебя простить. А если даже ты и был пьян, то это все равно непростительно. Мы сделали для тебя большое дело». Если тебе на него плевать, не надо было встречаться. А если ты встретился, то хотя бы не о себе, ты должен был подумать о нас, нам с ним работать. Я сказал, ребята, я приношу извинения. Больше никогда ничего подобного для меня не делайте, потому что я понял себя. Я могу поддерживать взаимоотношения с человеком, который мне даже если и полезен, то одновременно должен быть и приятен, тогда хоть что-то получится. Если же он только полезен и отвратителен, у меня ничегошеньки не выйдет. Ну, это твое дело, мы тебя простить не можем, потому что ты себя повел не по-мужски. Они были правы, и я очень, очень переживал. Неожиданно. Примерно через неделю мне снова позвонил мой друг. — Эрнст, я не разделяю веру в твой гений, но во всяком случае гений и интуиции у тебя есть, это точно. — В чем дело? — Хепс от тебя без ума. Каким-то образом он съел твое хамство. Он хочет, чтобы ты перед ним извинился и хочет снова встретиться. Поверь, Эрнст, это делает ему честь, и не задирайся снова. — Ребята... «Только я очень не хочу. Я не могу с ним поддерживать отношения. Ради нас. Ну, только ради вас». Я позвонил Хепсу. «Я приношу вам извинения. Я был патологически пьян. Я инвалид отечественной войны. На меня водка действует ужасно. Приношу вам извинения. Я очень часто в таком состоянии разговариваю с людьми неправильно». Он очень сухо ответил. «Ну, хорошо, хорошо, я это понимаю, но я хотел бы с вами увидеться». «Зачем? Когда мы увидимся, я объясню вам, зачем». «Дело в том, что ребята попросили меня подарить ему какой-нибудь рисунок или какую-нибудь гравюру, чтобы сгладить инцидент. Испытывая горячее чувство вины, я на это пошел. Мы с ним...» Встретились у ворот Кремля, где он работал в его обеденный перерыв. Вот вам рисунок, здесь я вам сделал дарственную надпись. Он смягчился и пожелал меня пригласить домой, что было уже с точки зрения протокола высшей честь. А если учесть, что он встретился со мной, пожертвовав обедом, то надо считать, что он меня больше, чем простил. И вот у него дома я снова хлебнул горюшка. но, слава богу, это была последняя наша встреча. И с гордостью могу сказать, что в этот раз я был сдержаннее, никого не оскорбил и ничего не сломал. Описывать его дом, забитый роскошью, нет сил. Кроме мебели всех сортов и стилей, всюду тяжеленные бронзовые скульптуры, совершенно нет для домашнего пользования. Огромнейшие марксы и энгельсы. Стыдливо носом в угол повернут бюст Сталина в маршальской форме. Различные герои, сеющие, разумные, добрые, вечные, кующие, что-то железное, не то мечи наорало, не то орало на мечи. Знакомые мне натурщики и натурщицы в балетных позах, устремленные в космос, к мирам иным, чтобы доказать, что и там нет Бога. Ясно, что это взятки и подарки от опекаемых им скульпторов. А вот и парадный гипсовый бюст самого хозяина. Пока еще не переведен в вечный материал, сообщил мне таинственно Хепс, указывая на монумент, расположенный на хрупкой чайной горке, набитой бездарнейшим немецким трофейным фарфором времен Гитлера. Томные купальщицы, кокетливые национал-социалистические младенцы-супермены, порочная Гретхен. Танцующие крестьяне и крестьянки, собачки, кошечки в бантиках и просто розочки и бантики из фарфора. И над всем этим героический бюст Хепса, взглядом устремленный в светлое коммунистическое будущее, где будет что кушать. Он во всех орденах, а их у него оказывается немало. И даже десять волосков есть, но только они не торчат, а заботливо выложены скульптором на римской пляше Хепса. И каждый любовно выделен, отполирован и значителен сам по себе. А над его челом по стенам расположены головы различных животных с рогами и без рогов, с клыками и без клыков. Возможно, трофеи его лихой охоты, возможно, подарки. Но ясно, что это тотемы, символы того, что вышеперечисленные животные действительно были убиты и искушены. Между мордами сукаризны смотрящих на плеж хепса зверей расположены дары всех стран и народов, покоренных хепсом. Вымпелы, кокосовые орехи с революционными надписями. сделанные золотом, пейзажи далекой Индонезии, написанные лаком, цветные полотенца, грузинская чеканка, изображающая витязи в тигровой шкуре, болгарские сценки из социалистического быта деревни, набранные в драгоценных сортах дерева, естественно, гербы, серпы, молоты, звезды, эйфелева башня, пальмы, значки Олимпиады, и конгрессов, Арабские мечети и верблюды, бочоночки и открывалки для бутылок и, конечно, Ленины, Ленины всех национальностей раз Ленины всех континентов широт, Ленины черные и желтые, красные и белые, раскосые и большеглазые, курносые, прямоносые и горбоносые, Ленины скуластые и удлиненные, Ленины с большими лбами и маленькими, Ленины, выполненные во всех материалах. которые породила земля и химия, ленины из бронзы и ракушек, ленины из нержавеющей стали и пенопласта, ленины из пивных пробок и слоновой кости, ленины из различных пород дерева и смолы. И среди всего этого хлама, как окошко в другой мир, цветы, прекрасные цветы, выштые его женой. А под этим великолепием паркетный пол, натертый его женой. каждая паркетина занятно блестит, потому что его жена по приказу Хепса одну паркетину трет справа налево, а другую слева направо, о чем с гордостью нам сообщил Хепс. В отличие от большинства советских чиновников, которые в основном под башмаком, жен Хепс властвует и, возможно, мстит за ее интеллигентное прошлое и недоверие к его способностям. Так или иначе, Она только раз выглянула из-за навески, знакомой нам уже по предыдущим рассказам, чтобы дать нам выпить. Когда я был в капелле Медичи, я понял многое. Я понял, почему гении и возрождение так преклонялись перед Медичи. В атмосфере искусства, которую он создал, мог жить только Медичи. потребность концентрировать различные шедевры с такой силой мог именно только гений гений медичи своей любовью к искусству и потребностью в нем стал равным его создавшим да медичи равен микеланджело рафаэлю и другим тоже и хепс он абсолютно адекватен художникам. набившим его капеллу своим хламом. Если бы я мог привезти его квартиру сюда в Америку, крупнейшие галереи дрались бы, чтобы экспонировать ее. Это самый кичискичий в мире, уважаемые товарищ правительства, умоляю сохранить эту квартиру как музей. Ах да, я не указал адреса. Ну пошукайте, таких квартир не одна. Но делать вам это надо скорее, так как волна либерализма и тлетворное влияние Запада скоро размоет такие квартиры-заповедники. Прошу прощения за отступление. Видимо, воспоминание о Хепсе заразило меня тоже вязкостью мысли. Итак, жена дала нам выпить. Довольно жалко и водочки, и закусочки. Обидно нам было хлебать эту теплую водочку, так как в квартире стояло несколько стеклянных шкафов, набитых различными коньяками. Боже мой, я и не подозревал, что в мире так много различных сортов коньяка и как вкусно выглядит. Но на шкафах были суровые надписи, что пить это нельзя так, как сие коллекция. И мы пили водку, как говорят, в приглядку, Жадно поглядывая на недоступную роскошь. Таких коллекционеров убивать мало, шепнул на ухо мой партийный друг. Вот ты и созрел и понял меня, ехидно шепнул я ему в ответ. Хепс немножко подвыпил водки и снова начал нудить, но в этот раз он не хамил. Еще больше раскрылся. И нам стала ясна причина его желания общаться со мной. Оказывается, В один период своей карьеры он был помощником Ворошилова. Эй, хернстернст вы человек крупного помола, такие сейчас перевелись, вы мне очень напоминаете Ворошилова. Он тоже был вспыльчив, но отходчив. Видимо, он решил, что мое хамство есть право, и раз я такой хам по отношению к нему. то я и есть природное начальство. Кроме того, он, похоже, заподозревал, что я имею естественное право на это хамство еще и потому, что у меня есть какая-то рука повыше его. У него была рабья натура. Он остался рабом. И работая у сухого Косыгина, который не склонен топтать никого ногами, он, наверное, скучал о матье Ворошилова и о прежних счастливых временах. И во мне он увидел хозяина, свою молодость. Самое интересное, что в связи с этим Хепсом я вспомнил другую историю. Я вспомнил его более молодым, но не менее противным.